Глава 10. Люцифера Анисимовна оказалась той степенной дамой неопределённо предпенсионного возраста, которая обычно обитает в бухгалтерии. Она носила круглые очёчки, вязаный кардиган с брошью хризантемой и высокую причёску. "Видимо, стало быть", сказала она, окинувше меня насмешливым взглядом. Участковая. Как есть. Распишись. Мне подвинули личное дело и пару бланков уже заполненных. Их я проверила, чем вызвала одобрительный кивок, и расписалась трижды. Ещё раз запохлый конверт, в котором обнаружилась весьма приятная сумма. Подъёмные. Пояснила Люциферань Семеновна, вытащив из стола плоскую коробку. а из плоской коробки длинный манжетук, в который она вставила тонкую тёмную папироску. Князь у нас добрый, вот и положено. Но если отработаете меньше 2 лет, придётся вернуть в размере, в общем, ознакомьтесь на досуге. Она пододвинула ко мне папочку. А аванс 5-го, зарплата 20-го. Пока оформила на текущую банковскую карту. Но если есть желания наличными... Желания не было. Я замотала головой. В бухгалтерию, как и в отдел кадров, нормальный человек по доброй воле заглядывать не станет. Там вот истинные ведьмы обретаются. Что еще? Ах, да, компенсация. Для получения компенсации, согласно прескоранту, отчет по сделанной работе и использованным для онной материальным ценностям подается до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. И маги у них убойные, но на третьем слове мозг отключает. Заявки на закупку оформляются ежеквартально, согласно каталогу и подаются до Она выпустила тонкое колечко дыма. Каталоги на почте возьмёшь и список составь, так и быть, включу. Или могу по предыдущему году. Я буду очень признательна. А то Люцифер Анисимовна величественно кивнула и поднялась. «Свято, вас куда подбросить? Князю? Кстати, Цисковская туда и двинулась». «С чего бы? Да уж кто ее знает. Вроде как новый сканер желает выбить. Ну, повод всяко такой. Вот и встретитесь, познакомитесь». Что-то совсем не хочется. И на заднем сиденье яркалого кабриолета, принадлежащего почтеннейшей Люцифере Анисимовне, желание ехать куда-то окончательно испарилось. особенно после того, как кабриолет грозно рыкнув сорвался с места. Что бы её. Поместье князя пусть и стояло в стороне от города, но не так, чтобы далеко. И дорога к нему вела хорошая, такая, что прибавила мне рани седины. Кто так водит? Нет, кто так водит-то? Она же ж бухгалтер тут и помощник главы администрации, а ей надо бы солидно, степенно, а не. Я только и сумела, что рот закрыть. Тетя Люци в прошлом гонками занималась, пояснила Свята, примяная рыжую копнуло донями. Правда, говорит, что реакция уже не та. У меня нервно клацнули зубы. Но это она кокетничит. Вообще она тут от скуки сидит. Работы немного, но вроде как не просто так, а серьёзная женщина. Ага. Но ездить с ней не любят, хотя она всегда готова подвезти. Я потрогла свои волосы. Так и есть, торчат. Ладно бы только в них дело. На вид джинсы, футболка, рубашка клетчатая. Да уж, самый тот наряд, чтобы явиться пред очи местного владытельного князя. Вот этот гробко поинтересовалась я, глядя на мрачного вида поместье, вырастающее из холма. Вот тут тебе и горгульи с прихарактерными физиомиями, и арки готические, и статуи тварей неведомых, но весьма пугающих. Я ощущение чужой силы, тягостной, давящей. Да ладно, Свет схватила меня за руку. Идём, деда только рад будет, если Цосковская там. Мне бы её уверенность, но Две дюжины беломраморных ступеней, дубовая дверь, молоточек при ней, который свято напрочь проигнорировала. «Деда!» — ее голос породил эхо. А я вновь застыла, ибо холл был великолепен и мрачен, и все одно великолепен. Где-то там, в вышине, сквозь узкие бойницы окон проникал свет, чтобы рассыпаться разноцветной пылью да по белому мрамору. И всё то в потоке его казалось сыпким, ненастоящим. Деда, ты дома? Господин в синей гостиной раздался сухой равнодушный голос. Прошу, госпожа. А, Маверик, знакомься. Это наша участковая ведьма, новая, похвасталась Свята. Доброго утра, выдавила я, глядя на человека. Огромного такого. Никогда настолько больших людей не видела. Я ему не то, что до плеча, до подмышки не достаю. И широкий, голова лысая и квадратная какая-то, причём местами череп вдавленный, местами наоборот бугрится. Низкий лоб, широко переносится, тяжёлые челюсти, шеи почти нет, и кажется, будто эта вот квадратная голова возлежит на кружевном воротнике. А ещё леврея. Кто сейчас левреи таносят золотые и жабо и pantalоны в обтяжку. Хотя да, их вроде носят. А это маверик. Маверик тут за Тварецкого. На самом деле он очень хороший и добрый. Верю. Охотно даже верю, потому что под взглядом мутных, сизых глаз просто так и цепни её. Верно не привыкла к такой концентрации доброты. К слову, несмотря на размеры и немалый вес Ну, я так думаю, что немалый. Ступает Маверик бесшумно. «А кузены тут?» Кивок. «Спят?» Господин Горислав прилег отдохнуть. Ночью был занят. «А хвостатый?» Совершает утренний эмоцион. Сказал и снова глянул так, что добротой его прям до костей пробрало. Но тут мы наконец-то шли. «Деда!» Базапила Свята так, что я вздрогнула и отступила на шаг едва не впечатавшись в Маверика. А извините, шепнула ему. Госпожа весьма эмоциональна. Маверик указал на дверь. Прошу вас, кофе, чай. Я не думаю. Мне латте с лавандой, ей тоже. Свята опять дёрнула меня за руку. Деда, смотри, кого я привела. И втолкнула меня в комнату. Что сказать? Князь был князем. И упорём. Или сначала упорём, а потом князем? Спокойно, Яна. Главное вслух не ляпни. Думай о чём-нибудь серьёзном в конце-то концов. У тебя же мозги имеются, и даже иногда работают. Доброго дня. Я дёрнулась было, чтобы изобразить поклон, как нас учили-то на факультативе по этикету. Потом запаздало сообразила, что в джинсах реверансы не делают. и просто согнула спину, надеясь, что этого хватит. Хотя я сказала, что мозги иногда работают, зря. Точнее, работают они, похоже, исключительно по праздникам. А ныне день будним был. Князь сидел на стуле с высокой спинкой, причём стул был в строгих очертаниях и напрочь лишённом позолоты. Ну поди ж ты, всё одно на трон походил. А князь, сколько ему? Сотня лет? Ему больше 50 с виду не дашь. Высокий, тонкокосный, и с возрастом иные черты стали заметнее. А вот эта характерная белизна кожи да синюшность сосудов на шее, будто роспись по фарфору. Тонкая кость, хрупкая с виду. На самом деле у них кости куда прочнее человеческих, и мышцы более плотные. В мышей летучих оборачиваться в упыре не умеют, зато почти все в той или иной степени обладают ментальным даром. А менталисту управлять летучими мышами — «Это дед мой, четвероюродный, кажется. Не уверена». Свята подошла к старику и обняла его. «Он хороший». Князь привстал и поклонился. «Доброго дня», — произнес он. «Рад видеть новых людей». «Яна Ласточкина». Желания называть то второе имя не было. «Меня направили участковой ведьмой». «Ее дядя Саша привез вчера». «А потом уехал!» А глаза у него красные. И снова нормально. Частичное обесцвечивание сетчатки в совокупности со вторичной пигментацией. Что-то там откладывается. То ли оксид железа, то ли не оксид, то ли не железа, не помню. Малые народности факультативом шли. «И даже не поздоровался!» — пожаловалась свято. «Присаживайтесь. Князь указал мне на кресло, что стояло у камина». А было и второе, в нём я только сейчас заметила женщину. Очень красивую женщину. Такую, какой может быть только ведьма, причём сильная. И смотрела она на меня. В общем, дружбы не получится. Я подошла к своему месту и осторожно опустилась на край. Вот. И дальше что? «Думаю, ваш вопрос мы решим». Князь обратился к ведьме. «Это надо думать та самая Цисковская». В этом и вправду есть смысл, но мне нужно подумать. Безословно, взмах ресниц и флёр очарования растекается по комнате. Причём такого вот грубовато, что ли, тяжёлого, душного, как старинные духи. Я поёрзала и промолчала, не смея вас задерживать. Произнёс князь с явной насмешкой и стало быть почуял Говорят, что чем больше сила, тем ниже чувствительность. Не знаю, правда или нет, но вот эти ведьмино штучки я всегда легко улавливала. И теперь, шкура зудела, я с трудом сдерживалась, чтобы не поскрести руку. У вас должно быть ещё много дел, Цысковская молча поднялась. С виду ей слегка за 30, а на самом деле может быть и 50, и 60, и больше, ведь мы стареют медленней, да и живут дольше. И И если сильные. Я теперь сильная, потенциально. Света, деточка, будь добра, загляни к моему дорогому правнуку. Он будет очень рад тебя видеть. Возражать Света не посмела, и мы остались с князем вдвоём. Он смотрел на меня, я на него. Наверное, это было не просто невежливо, но даже нагло с моей стороны. Однако губы старика дрогнули. Видимо, стало быть, участковая. Да, ваше сиятельство. Или светлость, демоны, я забыла. Я я ведь никогда прежде не общалась с аристократами, ну, кроме Гришки. А его светлостью я называла в шутку. Правда, Гришка злился на такие шутки. И чего тебе понадобилось в моих владениях, ведьма? А его сила тяжёлая, тёмная, что плита могильная, и пусть пока не придавила, но чую, что может Накроет с головою, и останусь я... Нет, не в кресле, в земле этой, которая и вправду его. — Не знаю, — честно ответила я. — Я... На самом деле меня сюда сослали, бывший мой. Вряд ли сиятельному князю интересно, но... Я вдруг заговорила, причём вполне себе отдавая отчёт, что говорю, пусть не совсем по собственной воле, но так должно. И рассказывая обо всём, о приюте, жизни своей нехитрой, Гришке, любви нашей, из которой ничего не получилось, да и не могло, как теперь понимаю. Об участке, работе, о возвращении Гришкиным, предложении, которое больше на ультиматум похожило, Афанасьеве, книге, силе, я говорила, пока в горле не пересохло, и потом тоже. И замолчала только, когда мне дозволили ментальные способности. Ну да, князь был сильным менталистом. Выпей, велел он. И я почти не удивилась, обнаружив в руках фарфоровую чашку с шапкой пены. Это кофе, Маврек варит чудесный. И главное, не соврал. Я сделала глоток и зажмурилась. Лёгкая сладость и тонкий аромат лаванды, который скорее угадывался, чем ощущался. Нежная карамель и ореховая послевкусие. Не сердись. Князь чуть сдвинулся в кресле. Моя земля, мои люди, а я за них отвечаю. Я понимаю. Как мне странно, я и вправду понимала. С его-то точки зрения что? Явилась какая-то странная девица. Пусть даже внучка её в дом притащила. Но так дети кого только не тащат: что котят, что щенят, что ветьем приплодных. А взрослым решать: можно ли с этой ведьмой ужиться и чего от неё ждать? Ну, хорошо. Что делать, думаешь? И вправду не знаю. Я пила кофе, сдерживая дрожь в руках и наслаждаясь каждым глотком. Наверное, что и положено, приёмный пункт организую. Буду людей ждать, амулеты там делать, заговоры читать. Кладбище есть же здесь. Конечно. Вот наведаюсь. Там спокойно, махнул рукой князь. А я чую. Хорошо, но мне ведь положено отчёт отправлять конкретные замеры в госпиталь, думаю, меня не пустят, хотя тоже должны бы. Если надо, то пустят, но она, пусть и своеобразная женщина, однако дело своё знает. Князь позволил себе улыбку, надо мной смеётся или над сосковской, над нами обеими с нашей вознёй. За мной, если я правильно поняла, придут и и что мне делать? Защиты просить? Это логично ведь. Чуть наклонённая голова. Боишься? Боюсь. Врать не смогла бы, да и не хотелось. Я ведь не уроджённая ведьма, и сила меня не признала. То есть почти уже, но всё одно ей время надо, чтобы привыкнуть. Процесс не быстрый. А стало быть, отобрать её не так уж сложно. Со временем мы, может, сживёмся. Скорее всего, Но подозреваю, времени у меня не будет. А что я могу противопоставить? Так что да, боюсь. Ты можешь уехать, спрятаться, а я помогу. Наверняка. И ведь не надолго, скажем, пока Машенька родит или пока силы со мной не сотнится. Сколько? Пару месяцев, год? Нет, я покачала головой. Это не выход. Он ведь её поймать хочет. Афанасьев жену свою бывшую. Поэтому и затеял всё это вот. А я так под руку подвернулась. Оно бы, конечно, приятнее было бы сказать себе, что дело исключительно в моей избранности, в том, что Афанасьев пару лет рядом проработал, убедился, что я всецело достойна этого дара. Но себе врать глупо. Я просто оказалась под рукой. Ну и да, знал он меня чуть лучше, чем мы иных видим. Хорошо, что ты это понимаешь. А, возможно, если у кого и спрашивать, то у того, кто истинный хозяин. Мне будет легче, если я узнаю чуть больше. Ягляделась, но столика, на который можно поставить чашку, не обнаружила. Обед скоро. Князь сменил тему. В моём возрасте привычки значат много. А вот после обеда и поговорим обо всём. Заодно внуков глянешь, видимо. Рассушь ведьма. Наверное, это было честью. Даже Цисковская точно не отказалась бы. Но... Боюсь, я не одета должным образом. Князь отмахнулся. Времена иные. Эти, как там их, демократичные. Так что я привык. А обедать надо. Даже ведьмам. Особенно молоденьким, бестолковым ведьмам, которые забивают голову всякой ерундой. Меня убить собираются. И силу отнять. И, возможно, это самая Розалия, настоящая темная ведьма, не говоря уже о прочем. Заговоры, девенька, убийцы и всё такое, наставительно произнёс князь. Они никуда не денутся, сколько бы ты ни прожила. А вот хороший обед это то, что стоит ценить.